Часть четвертая. «Вернулся в дюны скиталец морской». Примечание про фраз строки из стихотворения Стивенсона «Рэквием». «Вернулся домой скиталец морской». Перевод Бойко. Конец примечания. Глава 1 «Я бежала по тропе вверх на утес, и мысли стучали в черепе, как семена в тыкве погремушки. Чепуха какая! Флин сын Бремана не может быть!»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 У них было одно имя на островной манер. Но Дамьян всего лишь мальчишка, да еще охваченный муками первой любви. Не самый надежный источник информации. Нет, надо разузнать побольше, прежде чем мысленно вынести Флину приговор. Я знала, куда мне идти. В вестибюле и мартели никого не было, кроме Жуэля Лакруа. Он сидел, положив ноги в ковбойских сапогах на конторку и курил жетан. Увидев меня, он, кажется, растерялся. «Эй, Мадо!» — он криво ухмыльнулся и погасил окурок в пепельнице. «Тебе комната нужна?» «Я слыхала, мой друг здесь», — сказала я. «Англичанин? Да, он тут». Он опять картину закурил, выпустив дым длинной ленивой струей, как в кино. Доктор сказал, его нельзя трогать. «Хочешь его повидать?» — и? я кивнула. «Ну так вот нельзя. Мсье Бриман не велел никого пускать. Это и к тебе относится, красавица».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 «Святую Марину из себя строит, пробормотал он. Марен ушел час назад с твоей сестрой. Куда? Без понятия». В конце концов я отыскала Адриенную Марену в «Черной кошке». К вечеру в кафе уже было шумно и накурено. Сестра сидела у стойки бары. Марен за столом играл в карты с кучей усинцев. При виде меня он заметно удивился. «Мадо, ты тут не часто бываешь? Что-то случилось?» — он прищурился. С Жаном Большим что-то не так».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 Он бросил карты на стол и встал. «Все равно я проигрывал», — сказал он. «Мне не так везет в карты, как твоему дружку». Мы вышли наружу на из Планаду, где было прохладнее и не так много народу. Андреяна пошла за нами. Я села на стену волнолома и посмотрела на них. Сердце колотилось, но голос был спокоен. «Расскажите мне про Флина», — сказала я. «Нет, лучше расскажите про Жан-Клода».